С фасадной стороны латиносы из противной банды стрелять принялись, отвлекая. А мы под шумок с тыла. Нормальные герои всегда идут в обход. Броги благоприятствовали, аж до четвертого этажа прошли тихо, по двум лестницам. Банда она и есть банда. В Африке, Нью-Йорке, где угодно. Потом наткнулись. Сначала параллельно группа, а вскоре и мы. начался сплошной дум с бегом, стрельбой, бросанием гранат, снова стрельбой и прочими радостями. У меня две гюрзы пристроились к бёдрам, плюс родимая ЧЗЗ эта за пазухой и куча гранат, света шумовых и всяких разных, разумеется. В правой гюрзе, в левой граната, пока с кольцом, поскольку как спец во второй линии шёл. Сначала Лишние стволы, особенно длинные, в таких делах абсолютно ни к чему. Не компьютерная часть стрелялка, где берешь то побольше и мочи всех. Аккуратно надо. Авангард с дробовиками, на крыше снайперы, прочее же с короткостволом. Непростая, однако, работа, когда поверх, по лестницам, даже если с одной стороны крутой спецназ, а с другой... внюню обдолбанные черножопые афроамериканцы наших шестерых с концами на цокальном ещё если бы не броники новые из структурированного вспененного псевдохитина тогда впервые увидел вообще всех бы посекали классная штука за одной из пасы жилет потом ещё троих пока на нужные отошли и того тринадцатый, во ихнем двенадцатый плюс цокальный. Потом одни специи по серверам шарили, другие шкафчик с образцами вскрывали. Ничего у себя шкафчик, черти сколько уровней защиты. Двери железные, кулисы алюминиевые, ворота стальные, створы композитные, шлюзы и так далее. Часа два провозились. Хакеры эти быстрее управились, как правило, наоборот бывает. Нужную инфу легко бы опознать. Мне, образование всё же, пусть и не то, что незаконченное, а даже едва начатое, плюс инструктаж, всё скачать никак не получалось. Много очень. А тут ещё парни сверху просигналили про вертушки, что сверху каких-то уродов высидели. Надо думать, в Канаде сидели, готовились. Узнали про нас, вылетели раньше. Подданы его величество. Джеймс, блин, бонды. Хорошо хоть, по ним весь Нью-Йорк сразу стрелять начал. Просто по привычке. И пара винтокрылых из четырех накрылась в пути. Гостеприимный, в общем, получился город. Из этого некогда большого-то яблока. Сначала стреляют, потом спрашивают, есть ли осталось кого. Обычно нет, поскольку палят долго и обстоятельно. В общем, на лодку нас пятеро вернулось: я, дедуля, двое наших и один немец, все покоцанные. Тяжёлых и неходячих 11 рыл собрали в один сиют и оставили там с эфками, как положено. Но не безнадежные. Воскодко в пользу случаем латинос и продолжили тот билдинг штурмовать. Довольно жадно нас же вывезли на Кубу. Хой бань торчёт попугай, chicas. Судя по прекрасным впоследствии отношениям с кубашами, поделились по-честному. Ещё одно предательство, они бы точно не простили. Чудесный остров моей мечты. Океан, пальмы, прекрасный народ реально умеют три вещи – трахаться, воевать и танцевать самбу. Но зато уж у этих-то трех, действительно, выше всяких похвал, эксперт на экспертше и эксперт-тенышем погоняются. Приятная такая национальная целеустремленность. Еще медицина у них сильная, очень. Чуй-ка вдруг возвращает мысли сюда. Как-то притих народ, странно. Ну еще бы. Костик, оказывается, с роскошнейшими вариациями выдает на гармонии дом восходящего солнца. Что до этого исполнял, черт знает. Упустил я его, задумался. Вот так и в воздухе, не дай бог. Устал, что ли? Не мудрено. С визгом сжимая Михаил встаю. Народ, которого здорово прибыло под вечер, явно разочарован. Приболдели им надо думать. Кустик. А что ты ты сейчас играл? Это фрол. Не знаю. Так навеяло. Спать пойду. Кстати, знаешь, почему у тебя двигун голох? Ага. С издевкой. Ты одна с Канаей аж на всё знаешь теперь. Так ведь? Да нет. Просто перед перегонкой технари при мне ругались между собой. Ну, те, Саратовские. Говорили, у карбюраторного движка при отрицательной перегрузке такое может быть. Ага. Пойди, найди теперь тех технарей в Саратове. Отрицательная перегрузка? Ну-ка, ну-ка. Точно. Первый раз в нижней мёртвой петле, а второй... Ну, хрен знает, что я тогда изобразил, но что-то наподобие. А худой почему тогда не заглох? Ну, Хенкель. Какой Хенкель? Ну, 113-й. А, 113-й. А технарии говорили, нет никакого 113-го Хенкеля, то есть мистер Шмидт, F109, Фредрих или Фредрит, его немцы называют. Так там движок-то другой стоит. С каким-то непосредственным впрыском топлива, в смысле, ну, в цилиндре, я имею в виду. Фриц, говоришь, нормально? Фриц. Так и будем их теперь звать нормально. Значит, с движком всё в порядке. Класс, завтра лечу. Слушай, а не знаешь, откуда столько народу набралось? Тут вроде никого не осталось, кроме наших. плотских и зенитчиков. А теперь откуда-то НКВДшники без малого толпой, пехота. Ай, чёрт знает, тя менят как обычно. Пока ты дрыгнул в казарме, целая колонна подъехала. Стрелковый батальон где-то свойдный. Знакомых встретил, с которыми повоевать успели, ну, тогда, когда на войне ждёно сылом. Спрашивал, не рассказывает или не знают. Ну да, у них свои дела, у нас свои. Вместе выдвигаемся в казарму. Раздевшись, какое-то время еще не сплю. Любой искропной голубой звездой в так и не заделанной дыре этой бомбы, почти прямо над моей кроватью. А может быть, не звезда эта, а вовсе даже и планета, Венера, к примеру. Астроном-то из меня. Север с югом всегда, пожалуйста, в любом полушарии, а что-то большее, извините, подвиньтесь. Ленивые предутробные мысли вернулись в прошлое будущее. Лично мне тогда было жалко америкосов, ей-богу, хотя очень многие и не думали скрывать злорадство. Даже немцы, и особенно кубаши. Ну, с кубашами все ясно, а вот наши... никогда не разделял всеобщей в годы моей молодости ненависти к пиндосам совершенно и рациональный на мой взгляд со стороны людей живущих в мире едва ли не наполовину созданным именно штатниками от Макдональдса до интернета включительно всегда любил их литературу обожал музыку смотрел фильмы которые не очень мне нравились, если не считать и мультиков, разумеется. Однако не могу вспомнить ни одного, в котором воспевались бы открыто или завуалированно алчность, снобизм, жадность, подлость и прочие гадости. Наоборот, в отличие от очень многих российских фильмов, с расовой терпимостью даже несколько зашкаливало на мой вкус. Хотя им лучше знать было, потому что от всего этого оказалось недостаточно. Много думал над этим в своё время, полагая во всём виноват Хрущёв. Выведя из-под контроля высших чиновников, он, в конечном счёте, запустил развал СССР. А от положения единственной сферы державы, у кого угодно снесёт крышу, но и тут нельзя не признать. Американцы честно пытались что-то с этим делать, но всё же таки не хватило здоровых сил наций и инстинкта самосохранения. Вообще же страшно представить себе в аналогичной роли СССР или Китай или, не дай Бог, нацистскую Германию.